Да чего хорошо было, наверное, смотреть оттуда в окошко на зимнюю питерскую непоготь. Совсем не то, что стоять, блин, снаружи и ждать, ждать. На плечи у пенни свисала тяжеленная сумка, и кто бы только знал, для чего она ему надоела. В временам, когда остановилась не в Магату, он ставил её наземь. Но сумк стоят не хотела и упорно валилась. Пенис всякий раз её поспешно подхватывал. Бензин не вода. Его, говорят, просто так в кока-кольной бутылке под крышечкой не удержишь. Надо ливаться ещё. И будет как в боевике, когда кому-то грозят пистолетом, потом в конце концов жмут на крючок, и валина вместо того, чтобы выстрелить, лишь беспомощно щёлкает. Пениш шмыгнул носом, расклеившимся от холода, и завистливо покосился на Форадея. Тому все было не по чем. Он легко держал на плече сумку, в которой были не паршивые и пластиковые бутылки, а самые настоящие канистры, десятилитровые. Пениш переступил с ноги на ногу, его трясло, то ли от холода, то ли от нервного напряжения, то ли просто от страха. Но ничего. перу скора. Они припухали в углу площадки перед недавно открытым блином, а на той стороне, вымощенного плиткой пространства, стоял большой оранжево-красный автобус с летящим ястребом, нарисованным на борту и финскими номерами. Их цель. Всё началось с того, что Кормен подслушал чей-то случайный разговор. Речь шла об этом самом автобусе. Приезжает, мол, в неделю раз из Финляндии, катает по Питеру всяких там вьетнамчат с не гре тя тами и обязательно заворачивает к Блину посидеть перед обратной дорожкой за настоящим русским столом. А что? Тоже дост примечательность. Ни не Макдональдс, ни бось с этими их по всему миру стандартными бутербродами и картошкой. Ой, с подцаной мигом въехали, что наклюнулась фортовая тема. Как раз то, что они последнее время только и тёрли. Тиса, девочка отличница, школьница, скромница, куколка Барби, тут же побывала в блине, зацепилась языками с официанткой и выяснила тьму интересного. Автобус этот Оказывается, принадлежал богатой финке, родом из ещё дореволюнных тамошних русских. Она и каталась на нём на историческую родину, показывала Эрмитаж с Исаакием, ребетишкам из третьего мира, чьи родители осели в Финляндии. Но ну, а финкин муж, которого на дальних перегонах она иногда подменяла за рулём, был вообще бывший наш русский. Угодивший за рубеж сложными какими-то путями Тисса сразу сказала, что это существенно упрощает задачу. В ином случае пришлось бы ж преехать по английски или ещё по коковски. А в иностранных языках, кроме неё самой, никто из компании не копенгаген. В общем, решение было принято. И целые месяцы они трудились как каторжники, выпасали автобус по карте. И пишетрали, им выбирали маршрут, прикидывали пути отхода, составляли требования к властям и писали их на бумаге печатными буквами и левой рукой, чтобы не догадались по почерку. Они пытались представить, как все будет. И временами хотелось визжать от восторга, а временами делалось скучно, а то и попросто стрёмно. Но ничего, немного осталось. Сегодня вечером они будут делить деньги. Эй. Элё,Vamos ни щелкать. Гном шумно утер нос и уставился на входную дверь блинной. Кондебают, кажись. Точно, они. Из дверей блинной в самом деле показалась стайка ребятишек с площади цветных улыбающихся, одетых в яркие курточки. С ними вышли двое взрослых: женщина в распахнутой дублёнке и высокий, крепкий мужчина. Мужчина сразу пошёл к автобусу. заводиться, открывать двери, а женщина осталась с детьми. Ребятишки восторженно прыгали кругом неё, размахивали руками, лепетали на невероятной смеси языков.